Глава 15. Уже час г е н молча сидел за своим столом, глухой к мольбам Атра и ту посмотрел в стену, посасывая трубку. Ты должен что-нибудь сделать, молил Атр, снова возвращаясь к прежнему разговору. Ты просто обязан, они погибают. Эти слова не вызвали у Генн никакой реакции. Он и бровью не п о в е л Атер старался не представлять себе страдания тех, кто остался в 37-й эпохе, пытаясь не думать о старухе и девушке, но это оказалось невозможным. Он снова взглянул на г е н Впервые он узнал, что отец способен на нерешительность и чудовищное равнодушие. Неужели ты им не поможешь, отец? Ответом ему было молчание. Атер почувствовал, как в нем что-то сломалось. Шагнув к столу, он протянул руку, намереваясь взять книгу. «Если ты не хочешь, то позволь мне!» Пальцы Гена впились в его руку, точно стальные клещи. Он сурово взглянул на сына. «Тебе?» Тех пор, как он вернулся домой, это слово стало первым, которое произнес Ген. Атер высвободился. «Они гибнут!» Уже в который раз, повторил он. «Мы должны им помочь! Ты же можешь внести изменения!» Ген невесело рассмеялся. «Изменения?» Да, сделать все как прежде минуту ген смотрел на сына в упор а затем отвернулся мысленно отравнов ь представил себе ливень хлещущий на гигантский каменный выступ который постепенно поднимается на подушке горячей красной лавы так значит вот в чем дело отрав вдруг осенило ты просто ничего не можешь сделать Ген выпрямился и с былой надменностью взглянул на Атра. «Разве я сказал это?» Помедлив еще минуту, Ген открыл книгу 3 7 эпохи и, обмакнув перо в чернильницу, перечеркнул последние записи в книге, пользуясь символом дни, обозначающим отмену. «Вот!» – произнес он, показывая книгу Атру. «Я все исправил!» Атор ошеломленно смотрел на него. Ген кивнул на книгу. «Хочешь убедиться сам? А можно?» Ты ведь этого хочешь, верно?» Атор кивнул. «Тогда ступай, но не задерживайся надолго. Я и без того потратил слишком много времени на этих неблагодарных». Воздух в пещере был влажным, но не более, чем в прежние времена. Но самое главное, исчезла отвратительная вонь серы. Одного этого хватило, чтобы Атор воспрянул духом. «Вот!» Снова услышал он слова отца, подающего ему эту книгу. «Я все исправил!» ладно! Он это проверит. Атр выбрался из пещеры и остановился на вершине холма, оглядывая и вдыхая чистый сладковатый воздух. г е н о й вправду удалось помочь островитянам. В озере поблескивала вода, с к л о н ы вновь покрылись травой. Атор слышал пение птиц и шелест ветра в ветвях ближайших деревьев. Внизу, в деревне, островитяне занимались привычными делами. Рассмеявшись, Атор бросился вниз, сгорая от желания расспросить Салар, что случилось в его отсутствии. но, приблизившись, остановился как вкопанный, изумленный открывшимся перед ним зрелищем. Тяжело дыша, он обвел взглядом гавань. Лодки были на месте, стояли плотным полукругом, как и прежде, и мост был цел, но за мостом... Он задохнулся, мгновенно получив подтверждение своей теории. Хижина Гена и шатер за ней исчезли. Их место заняла горстка хижин, таких же, как по другую сторону моста, Услышав за спиной шум, Атер обернулся и лицом к лицу столкнулся с Каэнной, с удивлением заметив на нем обычную деревенскую одежду. «Каэна!» Мужчина вздрогнул и крепко сжал толстую деревянную дубинку. На его лице отразился ужас. «Что случилось?» – удивленно спросил Атер. р у ш у а у м а и муини?» – просил Каэна н с явной враждебностью. Атер испуганно заморгал. «Что это за язык?» Вдруг осознав, что ему грозит опасность, он повернул руки ладонями вверх, показывая, что он безоружен. «Это же я, Атор! Ты меня не узнаешь? у ш у а Иллила Умава?» переспросил перепуганный островитянин, помахивая дубинкой. а т е р потряс головой, словно желая прояснить мысли. «Что здесь произошло? Почему все так изменилось?» Невольно он бросился к пещере и вдруг застыл, вспомнив, что там может не оказаться книги Уз. С тревогой Атор сунул руку в карман и с облегчением вздохнул. Его собственная книга Уз была на месте. э н а по-прежнему наблюдал за ним, настороженно прищуриваясь. Но, разумеется, это был не Каэна, или, во всяком случае, не тот Каэна, которого когда-то знал Атер. И отец никогда не бывал здесь и не брал этого островитянина в слуги. Да, мысленно подтвердил Атер, и меня здесь не было, ибо он оказался отнюдь не в 37-й о эпохе. По крайней мере, не в той эпохе, которую создал его отец и в которой жил сам Атер. Его окружал совершенно иной мир. хотя и до боли знакомый. У Атра закружилась голова, словно почва вдруг начала уходить из-под ног. Я оказался в иной вселенной, в другой эпохе, которую некогда не успел домыслить мой отец. Нет, тут же поправил он себя. Наверное, отец не создавал этот мир. Он давно существовал здесь в ожидании, пока мы не установим с ним связь. В этом мире Атр е знал все вокруг. Но был чужаком. Да, Атар понял, что случилось. Исправление отца в книге вернули мир к стволу великого древа возможностей и вместе с тем изменили все ветки до еды. Атар окинул эпоху п о с р е д н и м долгим взглядом, а затем, понимая, что здесь он никому не нужен, вернулся в пещеру. В отсутствие Атара Ген развел огонь в очаге и сел в кресло. В таком положении Атар и застал его. Ген сидел, обмяк, бросив трубку на пол рядом с собой, нелепо приоткрыв рот. Ген не спал, а если это и был сон, то непрочный, очень ч у т Его веки подергивались, время от времени он бормотал и сдавал стоны. Глядя на отца, Атер испытывал такое чувство, словно его предали, Ген обещал, что поможет жителям эпохи, но не сделал этого. Другой мир, настоящая 37-я эпоха, был уничтожен. По крайней мере, исчезла связь с ним. И это случилось по вине Гена, поскольку он не понимал, что делает. Атр е встал перед отцом, наполняясь презрением к нему. «Проснись!» – крикнул он, встряхивая Гена за плечо. «Нам надо поговорить!» Он уже подумал, что не сможет разбудить Гена. но вскоре тот пошевелился и отбросил его руку. «Оставь меня в покое!» – проворчал он. «Убирайся! Уходи к себе, Атор! Дай мне побыть одному!» «Нет!» – с вызовом вскрикнул Атор. «Я не уйду до тех пор, пока все не будет решено!» Ген приоткрыл левый глаз, и кривая усмешка приподняла угол его губ. «Решено! Нам надо поговорить!» – повторил а т е р решив не отступать от цели, не позволяя отцу уклониться от разговора. «Поговорить?» – в голосе г е н ы явственно прозвучала насмешка. «О чем мне с тобой говорить? Об искусстве? О том, что это такое?» Ген пренебрежительно взглянул на него, выпрямился и потянулся за трубкой. «Иди проспись, мальчик, и перестань болтать чепуху! Что ты можешь знать об искусстве?» «Я знаю достаточно, чтобы понять. Ты ошибаешься, отец. Твои эпохи не прочны, потому что ты не понимаешь, что творишь!» Атер мог только догадываться, почему большинство миров Гена не прочны, но, видимо, его слова попали в самую точку, ибо Ген выпрямился, и его, без того, бледное лицо вдруг стало мертвенно-белым. «Ложь!» – прошипел Ген. «Ты еще мальчишка! Что ты можешь знать обо всем этом?» «Мне известно, что целое недоступно твоему пониманию!» Ген рассмеялся. «И ты уверен, что знаешь все ответы?» Атер подошел ближе, решив выдержать бой до конца. «Не все, только некоторые, но не те, какие хотел бы услышать ты. Ты готов продолжать работу по-старому, ковыляясь, слепую по эпохам». Бездумно списывая фразы, словно таким способом можно хоть что-то изменить. Во время этой страстной речи ладони Гена медленно сжимались на подлокотниках кресла. Дослушав сына, он вскочил в порыве гнева. Атор попятился, а Ген закричал ему в лицо, в бешенстве брызгая слюной. о «Как ты посмел сомневаться в моей правоте? Сомневаться во мне, твоем отце?» который научил тебя всему, который вывел тебя из забытой богами трещины. Как ты осмелился даже помыслить, что тебе известны ответы?» Он силой толкнул Атра в грудь. «Сколько лет ты, мальчишка, учился? Три года или три с половиной? А ты знаешь, сколько изучал искусство я? 30 лет, с четырехлетнего возраста!» Ген презрительно фыркнул. «Думаешь, если тебе удалось создать одну жалкую эпоху, ты уже знаешь все на свете?» «Нет, ошибаешься! Ты еще даже не начинал учиться! Вот, смотри!» Ген повернулся и шагнул к столу. К ужасу Атра он схватил со стола его книгу и стал торопливо перелистывать страницы. Минуты две он читал молча. «Хотя бы вот эта фраза! Смотри! Сколько в ней ненужных украшений! Это стиль новичка Атр! Ему недостает силы и краткости!» Он схватил перо и окунул его в чернильницу. Атор со страхом наблюдал за ним, зная, что последует дальше, но не в силах поверить, что отец и впрямь осмелится исковеркать его э п о х Но Ген не замечал его. Он принялся уничтожать символы, ставя знаки отрицания, упрощая фразы, над шлифовку которых Атор затратил столько труда. Те самые фразы, которые, как понял Атор из древних книг, были идеальным способом описания элементов мира. «Не надо!» м о л и л с я Адр. «Каждое из этих слов на своем месте!» «Какой книге ты откопал вот это?» — просил Ген, ткнув пальцем в одну из фраз. «Вот эту чепуху про голубые цветы!» «Эта фраза не из книги!» «Ложь!» — не скрывая презрения, прервал его Ген. «Бессмысленная ерунда! Вот что это такое?» «Фраза была переписана откуда-то!» «Это несомненно!» «В ней слишком много никчемных подробностей!» И, не колеблясь, Ген принялся вымарывать абзац п о р т цветы. «Нет!» – крикнул а т е р бросаясь к столу. Ген вскинул голову и строго произнес. «Не кричи, а т е р Дай мне сосредоточиться!» а т е р застонал, но Ген, казалось, не понимал, какую боль причиняет сын. Он перевернул еще страниц и усмехнулся, словно обнаруживая нечто несуразное, заслуживающее лишь презрение. «А это еще что такое?» Он вновь окунул перо в чернильницу и принялся исправлять один за другим тщательно выписанные символы. «Это просто нелепо, Атор! Это описание чересчур перегружено детаями!» «Пожалуйста!» – Атор сделал еще шаг к столу. «Оставь все как было, отец, умоляю тебя!» Но Ген был непреклонен. «Э, нет, так не годится!» Это надо исправить. Я имел в виду, Ген вдруг вскинул голову, и его лицо расплылось в улыбке. Надеюсь, теперь ты меня понимаешь? а т е р недоуменно уставился на отца. Глаза Гена стали ледяными. Такими Атор еще никогда их не видел. Ты должен понять одно, Атор. Ответов у тебя быть не может. Ты считаешь, что знаешь их, но ты заблуждаешься. Нельзя постичь тайны дни за столь короткий срок. «Попросту невозможно!» Атор молчал под суровым взглядом отца. Ген вздохнул и заговорил снова. «Кажется, я ошибся насчет тебя, Атор. В тебе есть нечто т в о е й бабушки. Какое-то упрямство, непонятная настойчивость». Атор приоткрыл рот, но Ген поднял руку. «Подожди, дай мне закончить!» Атор вздрогнул, но все же высказал то, что собирался сказать с самого начала. уже не боясь разозлить Генна. «Ты сказал, что исправил тридцать седьмую эпоху!» Ген улыбнулся. «Да, я ее исправил!» о т о р пристально посмотрел на отца. Но Ген спокойно встретил его взгляд. «В чем же дело?» «Я хотел сказать, что она изменилась. Нет, и озеро, и деревня остались прежними, как и люди. Однако они уже не те, которых я знал. Они меня не узнают!» Ген дернул подбородком. «Эпоха была исправлена!» «Но мои друзья! Салар! Каэна!» Некоторое время Ген смотрел на раскрытую книгу, а затем поднял ее и повернулся к огню. Атор робко шагнул к нему. «Позволь мне поправить дело! Разреши помочь людям!» Ген пренебрежительно взглянул на него и подступил еще ближе к пылающему в очаге пламени. «Отец!» Под правым глазом Гена задергался мусс. «Эта книга безнадежно испорчена!» «Нет!» Атор попытался остановить его, вырвать книгу, но их разделял стол. И кроме того, было уже слишком поздно. Небрежным движением Ген швырнул книгу в огонь и застыл, глядя, как постепенно сворачиваются края страниц, как они чернеют, как огненные языки слизывают символы один за другим, обращая их в пепел. а т е р в ужасе застыл на месте. Помочь он уже ничем не мог. Мост между эпохами был уничтожен. В голубоватом свете фонаря каждый предмет в комнате оказался вырубленным изо льда. Кресло и шкаф, массивная деревянная кровать, стол. В отличие от предметов, тени в комнате были темными, и не просто темными, а черными, словно налитыми пустотой. Беспечному наблюдателю могло показаться, что в этой комнате нет ничего реального. что все в ней просто видимость, творение некоего мрачного зловещего божества. Все, к р о м е юноши, сидящего в кресле посреди комнаты и устало прикрывшего глаза. Понемногу а т е р пришел в себя и огляделся. Атор не понимал, где был и что делал. Он знал лишь, что вновь сидит у себя в комнате, что горит фонарь, открытый дневник лежал на столе перед д в е Подняв голову, он прочел строку на левой стороне. «Мой отец – безумец». Он вздрогнул, вспомнив, что произошло, даже теперь не в силах поверить в выходку отца. Воспоминание жгло ему мозг. Татар открывал глаза и вновь видел, как медленно скручиваются страницы, как пляшет на них пламя, словно читая каждую фразу, прежде чем поглотить ее. Все это было, если, разумеется, меня не подводит память, и я – ни одно из творений моего отца. Однако Атор твердо знал, что такого не может быть. Опыт с 37-й эпохой подтвердил его предположение. Ген отнюдь не божество. Нет, он всего лишь человек. Слабый, неразумный, суетный и равнодушный. И при всем своем желании возродить славу Дни, он напрочь забыл, что составляло эту славу. Забыл, почему империя просуществовала так долго, не благодаря власти Дни, не потому что некогда она повелевала миллионами миров. Основой их могущества были сдержанность и поразительное смирение. Ген говорил, что Атор ничего не смыслит, однако он ошибался. а т е р долго изучал историю Дни и понял, какую напряженную борьбу вели старейшины, чтобы подавить в народе естественные пороки, чтобы взрастить терпение, смирение и покорность. На протяжении 60 тысяч лет это им удавалось, пока не появился Виовис. Так куда же бежать? Что делать? Надо ли вернуться к Анне в расщелину? или может найти убежище в городе. т а к бы там ни было, надо в последний раз зайти к Гену попрощаться и сказать, почему он уходит. Эта мысль тревожила Атра. За последний год он повзрослел, почти сравнявшись в силе с отцом, однако надменность Гена по-прежнему пугала его. Но встреча была неизбежна, Атр не мог просто сбежать. Это было недостойно его. Он вышел из комнаты, долго взбирался по лестницам и извилистым коридорам дома, пока не оказался в библиотеке, на пороге лестницы, ведущей в кабинет отца. Здесь, на площадке, еще горел фонарь. Дверь была по-прежнему открыта. Медленно поднимаясь по ступеням, Атр е приготовился выдержать все. Гнев отца и его издевательский смех, вновь превращающий его, Атра, в неразумного ребенка. Но Атр больше не был ребенком. Он давно вырос, и теперь Гену придется смириться с этим, хотя бы перед расставанием. На пороге Атр помедлил, увидев, что в комнате царит полумрак. Огонь в очаге угас, фонарь на столе едва светился, но Гена нигде не было видно. Взяв фонарь с площадки лестницы, Атр вступил в кабинет. Книги были расшвырены по всей комнате. Атор поспешно метнулся к столу, поставив на него свой фонарь, и начал рыться в книгах, но своей среди них не нашел. Он повернулся к очагу, опасаясь самого худшего, и чуть не упал, споткнувшись от тела отца. Ген лежал на полу, вытянувшись перед очагом. Минуту о т о р думал, что Ген умер, так неподвижно он лежал. Но затем он заметил слабое подергивание правой руки г е н ы и понял, что это не смерть, а только обморок, признак злоупотребления трубкой. Сама трубка валялась рядом, огненный шарик отбрасывал на пол пятно тусклого света. Атор нагнулся и поднял трубку, понюхал мундштук и с отвращением сморщил нос. Он уже собрался уходить, когда заметил рядом с протянутой рукой отца... записную книжку в кожаном переплете которую так часто заглядывал ген секунду-другую он стоял неподвижно подчиняясь внутреннему запрету но затем желание узнать содержание книги возобладала и а т е р склонился поднял ее и поднес к свету глубоко вздохнув несколько раз чтобы успокоиться он открыл первую страницу и прочел книга а т р а а т р нахмурился и н у ж т о он ошибся? Может, он... Внезапно он все понял. Надпись была сделана чужим почерком, не похожим ни на его собственный, ни на почерк Гена. Книга принадлежала его деду. Не Атру, сыну Гена, а Атру, отцу Гена. а т р в скинул голову, чувствуя, как в этот миг разорвалась последняя нить, связующая его с отцом. Он медленно опустился в кресло. Еще совсем недавно он восхищался отцом, превозносил его за смелость и терпение в поиске пути в мрачных тоннелях дни. А оказалось, что путь был ясно описан вот здесь, в записной книжке деда. Рисковал не Ген, а его отец. Атер закрыл книжку, отложил его и повернулся, глядя на темную фигуру, растертую на полу у его ног. Почему т о оказался не таким, каким сначала представлялся мне? Тихо спросил он, испытывая боль от утраченных иллюзий. «Почему ты так ничтожен?» Ген застонал и пошевелился, но так и не пришел в себя.